Глава восьмая. Документы для принцессы. «Погодите», — сказал фокс «Так дела не делаются. Не можете же вылететь на другую планету без документов?» «Почему?» — спросила Алиса. «Сюда мы прилетели просто так». «Не спеши, девочка». «Это на цивилизованных планетах документы отменили, а на некоторых даже еще не придумали». Твой друг просился на особенную планету, планету с рыцарями, приключениями и так далее. Там документы в ходу, поэтому держи. Он кинул на бочку деревянный кубик. Это что такое? — спросила Алиса. Бери. Это пропуск в город. Но на нем ничего не написано. И не должно быть написано, там у них с грамотностью плохо. Ну, можно идти? — спросила Алиса. Опять двадцать пять. Даже твой непутевый друг оказался сообразительнее тебя. А кем ты, простите за нескромность, там будешь? Как так? Кем? Сама собой. В таком виде ты и двух шагов не сделаешь. Нужна маскировка. А Пашка? Он в лучшем виде. Странствующий рыцарь. Этого ему и хотелось. Но ты не можешь быть странствующим рыцарем? Фукс вытащил из кармана ступку разноцветных бумажек, и разложил бумажки на бочке. Он водил по ним носом и бормотал. — Сделать тебя камеристкой? — Нет. Ты не умеешь прислуживать. — Крестьянкой? — Нет. Еще кто-нибудь тебя обидит. Да и во дворец тебе не попасть. — Ведьмой? — Сожгут невзначай. А — -а -а. Фукс выхватил из топки розовый листочек и помахал им перед носом Алисы. — Вот. То, что нам нужно. Держи. На листке был нарисован герб. Щит с пятью розами и тремя аистами. Его придерживают два голых великана с дубинками. И никакой подписи. — А это что такое? — спросила Алиса. — Это твои документы и твой герб. Но кто я такая? — Ты — зарубежная принцесса. Приехала с неофициальным визитом. Если не ошибаюсь, ты даже дальней родственница вдовствующей королевы-мачехи. — Ой, может, чего-нибудь попроще? — Хватит. Или ты едешь, или ты не едешь. Я лучше знаю, какие тебе давать документы. И так уж я из-за тебя вазу разбил, детей без ужина оставил, а жена вот-вот с конференции вернется. Что мы тогда ей скажем?» фукс вскочил и бросился к внутренней двери. Пришлось Алисе пойти за ним. фукс откинул щеколду и потянул дверь к себе. Дверь резко отворилась, и все его дети высыпали им под ноги. Фуукс резко перескочил через них и потянул Алису в комнату, где у стены стоял старинный деревянный шкаф. Шкаф был распахнут, и из него горой вывалились всевозможные платья, рубашки, халаты и полотенца. На этих вещах мирно спал толстый рыжий кот. «Ах, — Ах, шелуны расстроился Фуукс. — Все-таки сняли замок. Чем же это они? — Топориком, папочка! — раздался голос от зверей но Фоукс уже не слышал. Он к возмущению кота зарылся в вещи и через минуту выхватил из груды белое платье. «Скорей!» — крикнул он, протягивая платье Алисе. «Это свадебное платье моей супруги. Когда-то она была худенькой». «Не верьте, папочки!» — пискнул от двери детский голосок. «А ты и не видел!» — возродил фокс Алиса схватила платье в охапку. фокс сунул ей еще серебряные туфельки, Они пробежали через кухню, где на плите выкипал суп, и выскочили во двор. Двор был большой, он зарос с полынью, лопухами, репейником. Над сорняками в вечернем сумраке суетились птицы и бабочки. По одарь возвышалась довольно ржавая старинная ракета, какие давно уже сняты даже с околоземных трасс. Люк в ракету был распахнут и держался на одной петле. «Скорей!» — торопил Алису Фоукс. «Осталось всего две минуты. Сейчас с работы вернется моя жена, и все погибло». Он подхватил валявшуюся в траве табуретку и первым побежал по узкой тропинке к ракете. Алиса за ним. Все случилось так быстро, что она даже не успела сказать, что на такой ракете опасно выходить в открытый космос. фокс приставил к люку табуретку и подсадил Алису. При этом он безумолку уговорил. «Ракета автоматическая. доставит куда угодно. Иди, иди, не бойся. Там совершенно безопасно, не заблудишься. Да скорее же. Да я помогу тебе закрыть люк. Ты летала. Ты знаешь, как пристегнуться?» Алиса согнулась и вошла в полутемный корабль. Навстречу выскочил рыжий кот. Морда у него была обиженная, усы во все стороны. «Еще бы не дают спокойно отдохнуть!» Фукс, стоя на табуретке, прилаживал люк. «Эй, принцесса!» — крикнул он ей, — «ты меня слышишь?» «Слышу. Учти только, что не всему надо верить. Если не всему верить, то обойдется. Я об этом говорил Пашке, но он, по-моему, плохо слушал. Ты ему напомни, чтобы не всему верил. Слышишь?» «Слышу. И не задерживайся, потому что чем дальше, тем труднее не верить». «Постойте!» — крикнула Алиса, увидев, как уменьшается щель люка. «А когда я смогу вернуться? Ведь нас ждут!» «Не беспокойся, я придержу время», — ответил фукс «Сколько бы вы там ни были, здесь не пройдет больше часа. Фирма гарантирует». Люк захлопнулся, и последнее, что слышала Алиса, — это далекий тонкий крик кого-то из детей Фуукса. «Не верь папочке, Алиса!» И звук шлепка. Алиса кое-как отыскала стартовое кресло, уселась в него и пристегнулась пыльными ревнями. Впереди загорелась надпись «До старта 10 секунд». И тут же в окошечке начали выскакивать цифры «семь, шесть, пять, четыре, три, два, один».